Глава 14. Август восемьдесят Баня. Через дорогу раздевалка. По окончании зеленой стоянки Аскольд таки рассказал нам про остальных членов нашей команды. Из его рассказа я вычленил Пашу Черкова, лютого киномана. Он на все фестивали мотается куда может, пояснил Букреев. А еще у него дома видеомагнитофон есть. За предельные деньги за него отвалил. Левку Зильберберта, чемпион города по бадминтону. Реакция у него совершенно бешеная. И Лёню без фамилии, которого все тут почему-то называли Заморышем Джо. «Это такой персонаж есть в уловке 22», — пояснила начитанная Оля. Летчик сдвинутый на сексе. «Не знал», — с уважением посмотрел на нее Аскольд. «А так-то этот Лёня Заморыш ни на чем не сдвинут, кроме водки. И в колхозе обычно сидит все лето. «Нравится ему тут». «Да, а на последнем ряду слева сидит Ваня, которого все зовут Генос Симульников». «Потому что немец?» — спросил я. «Нет, потому что так смешнее получается», — ответил Аскольд, разливая остатки ракоцители по стаканам. А мы тем временем свернули, судя по указателям, со столбовой трассы Р-159 и уже катили по каким-то закоулкам нашей необъятной области. Проехали Черепаниху... «Слониху» и «Маманиху». «Странные тут у них названия», — сказала Нина. «Причем тут в нашем нечерноземье черепахи со слонами». «Народное творчество», — пояснил я. «Может, когда-то и водились они тут. А может, зоопарк проезжал. Люди запомнили необычные слова». «А вот мы коротцы прибыли», — сказала скольд показывая на указатель Макарьева на обочине. «Наша общага на другом конце села». Автобус свернул с дороги направо, подпрыгнул на паре кочек и остановился посередине большого двора. С одной стороны тут имело место двухэтажное строение, выкрашенное голубой краской, с другой — деревянная веранда с кухней, а с третьей — какие-то серые сараи и сдвоенный туалет, типа сортир. Ряд умывальников еще виднелся, а ровно в центре этого великолепия висел, покачиваясь привязанный к электрическому столбу, рельс. Об него, наверное, будут стучать, созывая народ на еду. — догадался я. Нас встречала предыдущая смена, вся уже румяная и веселая, в ожидании неминуемого дембеля. «Не расходимся, делимся по комнатам!» — провозгласил Али Баба, вытаскивая из запазухи мятую тетрадку. «Девочек у нас немного, так что они идут на первый этаж по умолчанию. Остальные записываются кто куда». Я было дернулся записаться, но аскольд придержал меня за рукав. «Не спеши, мол. Ну, я и остался на месте». Человек вроде опытный, плохого не посоветует. После того, как все, в общем-то, записались, Али-Баба провозгласил. — Есть еще два места в бане вон в той. И он показал куда-то вдаль. — Она пока не достроена, печка отсутствует. Но жить в ней вполне можно. — Мы! — поднял руку Аскольд. — С камаком туда пойдем, можно? — Можно! — согласился старший, сделав очередную пометку в тетради. — Только чтоб без эксцессов! — строго сдвинул он брови. «Сейчас расходимся по своим местам. Свободное время до вечера. В семь часов ужин, потом танцы, кто желает». Мы со Скольдом проследовали в направлении нашего жилища. Это было в полусотни метров от общаги. Была эта баня действительно слегка недостроена. В предбаннике какие-то стройматериалы лежали, но в помывочном, так сказать, отсеке стояли две железные кровати с пружинными матрасами. «Белье еще надо будет получить», — сказал я. «На голых пружинах лежать сложно». «Выдадут», — лениво ответил тот. «А на замок, интересно, это дело закрывается?» — вслух подумал я. «А чего у нас красть то Запасные трусы?» «У меня, допустим, ничего. Но у тебя он костюмчик понтовый. Не жалко? Опять же бутыль со спиртом». «Хорошо, что напомнил», — ответил Оскольт. «Бутыль я сейчас спрячу, а костюм старый и ношенный. Плевать на него». Тут в дверь проснулось лицо Нины. «Мальчики, мы на речку идем. Вы с нами?» — Ясен пень, что с вами, — буркнул Скольд, и мы вышли на свежий воздух. — Я вас догоню, — добавил он, и я понял, что это связано с прятанием спирта. — А далеко тут до речки-то? — спросил я, когда мы пробирались по небольшой рощице на задах общаги. — Не, совсем рядом, — ответила Оля. — Минут десять по холмам, а потом старицу надо будет как-то преодолеть. — Год вроде сухой, — заметил я. — Так что старица твоя вполне могла бы и пересохнуть. Анина Нина все больше молчала. Тут Аскольд нас догнал, и мы легким шагом отправились на свет заходящего в заречье солнца. Старица — участок старого русла реки, который со временем отсоединился и превратился в отдельный водоем, и в самом деле практически пересохла, так что преодолели мы ее без особых затруднений. А вот и она — река Белуга во всей, так сказать, своей красе, с отскоком аж в пять метров, с белесами отмелями и довольно сильным течением. Если вверх попытаться плыть, то в лучшем случае на месте будешь грести». Девочки тем временем разделись, оставшись в купальниках, раздельным у Нины и совмещенным у Оли. «А что, очень и очень неплохие фигуры у обеих», подумал я, стаскивая майку с тренировочными штанами. «Вы сейчас как советские фильмы выглядите», сделал я комплимент обоим. «В смысле?» — не поняла Нина. «Одна черная в белом, другая белая в черном», — пояснил я. «Очень стильно!» «Спасибо, Камак!» Даже немного смутилась Нина. А Оля промолчала, и вслед за этим они обе нырнули в прохладные и слегка коричневатые воды Белуги. Оля плавать совсем не умела. Это сразу было видно, как она барахталась возле берега. А Нина-то чуть ли не профессионалом в этом деле была. Мигом перемахнула на тот берег, хотя тут на вид никак не меньше 150 метров ширины, и улеглась на горячем песочке. Мы со Скольдом переглянулись, и в результате нашего переглядывания он остался возле этого берега присматривать за Олей, а я присоединился к Нине, хотя пловец из меня тот еще. Классная речка, сказал я, плюхаясь рядом с ней. Не испорченная цивилизацией. Угу, согласилась она и тут же добавила: А меня дежурные по кухне назначили на завтра. И задал я немой вопрос: Я ж готовить совсем не умею, призналась она. Не сложилось у меня как-то с этим». «Ясно-понятно», — вздохнул я. «Я как знал про такой поворот, и, наверное, поэтому захватил с собой книжку с названием «Кулинария». Могу дать почитать». «Здорово», — обрадовалась она. «А может, ты и мастер-класс заодно проведешь? Ну, покажешь на наглядных примерах, как там каша с компотом варится». «Во сколько вам завтра вставать?» — Перешел я на деловые рельсы. «В шесть Али баба сказал». «Ладно, попробую подтянуться к этому времени. напарница это у тебя Оля будет?» «Нет, какая-то Зина из 110-го отдела. Вообще ни разу не видела ее». «Давай возвращаться», — предложил ей я. «Уже, наверное, и на ужин пора топать». Звон железного прута Абрильсину мы услышали еще в дороге, когда входили в чахлую рощицу на задах нашей общаги. «Вовремя пришли», — сказала Оля. «Сейчас макароны выдадут» там рис по моему на сегодня ожидается поправила ее нина даже с мясом а скольд обычно разговорчивый на этот раз держал рот на замке мы заняли очередь совсем небольшую к раздатку и получили по миске, где вместе с рисом и вправду было какое то мясо в углу бормотал большой черно белый телевизор я присмотрелся и понял что показывали сериал ну да ну да многосерийный телефильм это тогда называлось мираж По роману Чейза с прибалтийскими актерами. Ну, как они там грабили броневик с деньгами, но по ходу дела что-то пошло не так. Актриса, которая главную роль играла, как ее Мирдза Мартинсона, кажется, чем-то Нину напоминала. А чего, есть можно? сказал я быстро умяв половину. Особенно после физических упражнений на свежем воздухе. Завтра и во все последующие дни у тебя этих физических упражнений выше крыши будет усмехнулся Аскольд. «Рядом с нами за столом оказался тот самый киноман Паша. Он явственно начал подкатывать к Нине с рассказами о последних киноновинках, а Аскольд сделал мне знак «Пошли, мол», и мы откланялись. «Послушай моего совета», сказал он мне сквозь зубы, когда мы оказались в своей бане. «Не лезь ты к Нинке». «И почему?» — уточнил я, хотя в принципе знал ответ. «Потому что народ настучит про это на Умычу, а он мужик злопамятный». Проблемы на службе тебе нужны?» «Да нет, не особо», — отвечал я. «Ну вот и не трогай ее», — добавил он, одевая спортивную куртку. К вечеру начало ощутимо холодать. «Пусть Пашка Черков огребает, если захочет. Он хотя бы с другого отдела». «Она меня попросила помочь ей с кухней», — признался я. «Завтра ее дежурной назначили, а готовить она совсем не умеет». «Кто? Нинка?» — рассмеялся он. «Да она лучше любого повара из ресторана готовит, уж я-то знаю!» А от кухни тем временем донеслись первые аккорды зажигательной музыки. Кассетник с двумя колонками с собой народ привез. Это была, если не ошибаюсь, композиция группы «Стив Миллер Бенд. «Кто такие? Откуда взялись? И куда потом исчезли? Хэй его з «Абракадабра! Лидер дискотек 82 -го года!» «Ну, пойдем плясать!» — вздохнул Аскольд. «Спиртику только сначала накатим!» «Слушай, а Зина из 110-го отдела это кто?» — спросил я его в спину. «Зинка-то? Дура конкретная, но дает почти всем подряд». Коротко охарактеризовал он ее и открыл литровую бутыль со спиртом. «А про Олю что скажешь?» — продолжил я, расспросы вылив в рот сто грамм. «Анекдот про поручика Ржевского знаешь?» «Про него много анекдотов. Который?» «Ну там, где я е... и плачу. Вот это про Олю». «Понятно» ответил я, не совсем, впрочем, поняв суть. Пошли плясать. Там еще много чего было записано на кассете, которую привезли вместе с магнитофоном. И триллер Майкла Джексона, и билет на Луну Электрик Лайт Оркестра, и чего-то там депешмот, а в конце была подборка медляков машины времени, у которой как раз случился пик популярности в стране. После того, как их раздраконили в комсомолке, рагу из синей птицы народ у нас любит, гонимая и запрещенная. Вот под песенку «Новый поворот» меня и пригласила на танец Нина. «А чего? Белый же танец объявили!» — оправдывалась она, хотя я лично и не слышал такого. И она тесно прижалась ко мне всем телом. «Такие дела!» «А ты где живешь — спросил я, чтобы не молчать. «На окраине!» — с грустью отозвалась она. «Час езды до института!» «А заканчивала что?» «Тот же полетех, что и ты!» «Что-то я не припоминаю тебя», — сказал я. «За пять лет ни разу, кажется, не видел». «Так я на химфаке училась. В основном в Калининске у нас занятия проходили». Но в этот момент случились неприятности. Краем глаза я заметил, как со стороны дороги к нам спустилась группа граждан явно местного происхождения. Пять человек их было, в основном молодняк, но один из них, который смотрелся руководителем этой шайки, явно выглядел постарше». В неверном свете фонаря на том столбе, где рельса висела, я разглядел у него на руках многочисленные татуировки. Один молодой подошел прямиком к магнитофону и выдернул шнур из розетки. «Кто такие?» — негромко спросил этот старший. «Почему шумим?» «Из города мы приехали», — выдвинулся на первый план Алибаба. «Помогать вашему колхозу, а ты кто?» «Я Вася Синий», — усмехнулся тот. «Смотрящий за этим колхозом, слышал?» Тут меня толкнул в бок Аскольд и тихо сказал. Я про него слышал. В прошлом году он еще сидел, а сейчас, значит, освободился. — Тихо там! — прикрикнул в толпу уголовник. — Значит, слушаем все сюда. Вы живете теперь по моим правилам. Сидеть смирно, работать ударно. После девяти вечера не шуметь, самогон кому понадобится. Все через него. И он ткнул пальцем в одного из своей свиты. — Звать его Ромкой. Перед отъездом четверть заработанного отдаёте нам в общак. И не мухлевать. Я в бухгалтерии проверю, всё ясно». «А если мы откажемся?» — угрюмо спросил Алибаба. «Я бы не советовал», — ответил Вася Синий, ощерив в улыбке рот, в котором было штуки три металлических зуба. «Ну пока, работнички». И они все вместе покинули наш импровизированный танцпол. А я невольно подумал, что за беспредел. Не девяностые же годы на дворе, чтобы так крыши бесконтрольно ставить. — Что делать будем? — спросил один из наших ребят у Алибабы. — Думать будем, — угрюмо отвечал тот. — А пока танцам конец, расходитесь по своим местам. Завтра подъем в семь часов, а дежурные по кухне встают в шесть. — А я попенял Оле, которая подошла к нам поближе. — А ты говорила, что местные приставать не будут, а тут вон оно чего. В прошлом году все спокойно было. Пожала плечами она. «Но вы же нас защитите, мальчики, в случае чего?» «Куда ж мы денемся?» — вздохнул Аскольд. «Ясен пень защитим. И даже не по одному разу. Тут неподалеку куча лагерей еще от сталинского гулага остались», — добавил он. «Вон за тем леском узкоколейка к ним идет. От главного пути на Киров. Я слышал беглых зэков тут иногда отлавливают. А этот Вася, видимо, честно освободился». Теперь тут свои порядки устанавливает. — Слушай, Аскольд, — сказал я ему, — а что милиция? Колхозные власти, их все это устраивает? — Да тут все повязаны, — хмуро отвечал он. И очень много народу тоже сидело там же, где и Вася. — В милицию же с судимостью не берут, — проявил я знание предмета. — Если погашенное, то берут, — уверенно парировал он. — Да и тут свои законы. Немного не такие, как у нас в городе.